Глава пятая. Рогач. Стоило нам отойти к телеге и занять круговую оборону, как из леса стали появляться стремительные тени. Они всё чаще мелькали между деревьями, обходя нас кругами. Но они же не полезут, они ведь боятся огня, снова повторил Бегун. Боятся, но это были рогачи. Я их сразу узнал. Да и не мудрено, они, наверное, давно извели обычных волков в этих лесах. а кроме них больше никто так не воет. Рогачи в принципе похожи на обычных волков, однако они крупнее, в среднем раза в полтора. К тому же их головы украшали витые рога. Звучит странно, но выглядит весьма устрашающе. Два рога торчат вперёд морды, защищая глаза, но это у молодняка. У волков постарше и у вожаков рогов больше, и они завиваются вверх, образуя что-то вроде короны. Соответственно, чем больше рогов, тем тварь опаснее. Есть и ещё кое-что. Их логика несколько отличается от логики обычных волков. Они гонят жертву по лесам до тех пор, пока та совсем не ослабнет, даже если жертва значительно слабее и не может убежать, её всё равно ждёт долгая гонка по лесу. Почему так? А кто их знает? Твари и так опасные. Я думаю, они и таким образом играют с жертвой. учитывая, что рогачи до да жути умные, не удивлюсь, что они получают от процесса удовольствие. Так вот, если рогач чувствует, что жертва ослаблена, не спасёт даже огонь. В общем, эти хищники одна из причин, по которой я ненавижу местные леса. С рогачами я впервые познакомился лет 11 назад. У меня тогда был друг из местных, Силкан. Правда, поподанцы называли его Силикон. Он не знал значения слова, но ему нравилось, как оно звучит. Он даже просил звать его Силиконом, но я всё равно звал его правильно. В тот раз мы участвовали в рейде на гоблинов, и наш отряд сильно потрепали. Была жуткая неразбериха. Я тащил Силкана на себе, и нас в итоге потеряли. Так мы вдвоём шли по этому самому лесу. Я умудрился потерять свой полуторный меч, который мне ещё Серёга подарил, и я взял короткий меч Силкана. Мне тогда было тяжело как никогда. Во-первых, товарищ был совсем плох. Во-вторых, его короткий меч показался мне тогда самым бесполезным оружием в мире. А в-третьих, за нами как раз увязались рогачи. В итоге я смог уйти от хищников, а Силкан навсегда остался в этих лесах. На память мне сохранился его меч. Сейчас это самое удобное для меня оружие. Ну, как и любое другое, которым пользуешься 10 лет. Но бесполковый меч быть не перестал, хотя я только с ним теперь и хожу. Всё же он меня спас в совсем безнадёжной ситуации, и кроме всего прочего, это такая дань уважения Силкано. Ох, очень уж это символично. Надеюсь, сегодня мы больше никого не потеряем. Рогачи мелькали между деревьями, как акулы кружа вокруг поляны. Они и порыкивали, и подвывали, изрядно действуя на нервы. изучает. На ствари проворчал я: "Скальп, когда они начнут нападать, ты сможешь заняться их вожаком". Здоровяк сначала не понимающе посмотрел на меня, а потом покачал головой. "Прости, сатир, я и так два раза сегодня обращался, к тому же экстренно. Боюсь, третий раз может для меня плохо кончиться". Немного подумав, он добавил: "Для вас, кстати, тоже". "Понял", поморщился я. "А мог бы получиться неплохой план". Я вдруг подумал, что по поводу скальпа и его способностей никто и слова не сказал. Либо я единственный, кто узнал об этом сегодня, либо все настолько за сегодня задолбались, что им всё равно, будь он хоть демоном. У меня, если честно, такое же мнение. С одной стороны, этот и без того здоровый мужик превращается в гигантского медведя. Это, конечно, впечатляет. Но с другой стороны, сегодня было уже столько всего, что вообще по барабану. Единственный, кто может к этому как-то иначе отнестись, это кривой. Ну, мне так кажется, и, наверное, олев. Кто знает, какая там иерархия у зверолюдей. А, чёрт. Пока я размышлял, рогачи стали выходить на поляну. Стая была довольно большая, семь тварей. Из них трое двурогие и ещё трое с тремя рогами. Значит, вожак четырёхрогий. Не самое страшное, что могло произойти, но и без того приятного мало. чувствою потрепают они нас. Шестеро хищников обступали нас полукольцом, держась на границе деревьев. Вожак пока не показывался, скрываясь за спинами волков. Бегун наложил стрелу на тетиву, а Жмот нервно поигрывал запасным болтом, крутя его в пальцах. Жмот, Бегун, старайтесь выбить трёх рогих, но в приоритете вожак. Как только покажется, весь огонь по нему. Господин Сатир, что происходит? послышался из-за спины взволнованный голос Алефа. На нас хотят напасть рогачи. спокойно ответил я. Рогачи? переспросил Алеф. Я, я помогу вам. Он стал подниматься на ноги, пытаясь вынуть из ножен короткий меч, лежащий рядом. Господин Алеф, спокойно проговорил я. Оставайтесь на месте, пожалуйста. Если нам придётся отвлекаться на вас, не стрелять. На нас рванули двое рогачей. Это были двурогие. Скорее всего, вожак их погнал, чтобы отвлечь внимание. Как только они столкнулись с Кривым и Молчуном, я продолжил давать указания. Так, внимательнее смотрите. Скорее всего, на нас сейчас попытаются напасть с боков. Нападение со спины я не боялся. Это направление было прикрыто телегой. Кривой и Молчун приняли атаку на щиты. Зелёный подскочил к Молчуну сбоку и попытался проткнуть своим мечом Хищника. Однако рогач ловко увернулся и бросился теперь к зелёному, подставившись аккурат под удар молчна. Раздался жалобный виск. В этот момент, как я и предполагал, с боков напали оставшиеся рогачи, по двое с каждой стороны. Вожак так и не показался. Жмот, бегун, бейте трёхрогих, скальп будь рядом с алефом, выкрикивал я команды одновременно с этим рванувшись к кривому. Ему помогал бабник. Ещё двое трёхрогих волков, похоже, решили порвать его на части. Они теснили бабника, держа того на расстоянии и пытаясь при этом ухватить Кривого за ноги и повалить на землю. Молчану и зелёному помогал синица. Так мы и поделились на две четвёрки. Только бы сейчас не напал вожак. Хищники теснили нас, при этом не подставляясь под удары. У трёхрогов, атакующих Кривого, уже торчали по несколько стрел и болтов в загривках, но они, казалось, не обращали на это никакого внимания. Я как раз подрубил лапу одному из трёхрогов, когда позади с яростным рыком появился вожак. Он одним махом преодолел пространство до нас и стремительным прыжком врезался в молчуна, заставив того потерять равновесие и упасть. Всё произошло настолько быстро, что никто не успел отреагировать. Зелёный и есеница отбивались от своих противников, а вожак, схватив зубами молчуна за плечо, изо всех сил мотал головой, будто решил оторвать здоровику руку. Одновременно с этим вожак пытался утащить молчуна в чащу, с каждым рывком он утягивал наёмника за собой. Молчун тоже не остался в долгу. Он осыпал голову волка ударами левой руки. Рыча от боли, он попытался подтянуться и обхватить шею хищника ногами. Бегун уже всадил вожака две стрелы, но тому было всё равно. Я заметил, как зелёный, полоснув рогача, с которым дрался по груди мечом, левой рукой достал из-за пояса метательный нож и тоже запустил в четырёхрогого хищника. Однако снаряд отскочил от рогов. В следующий миг на зелёного снова навалился его противник, и тот забыл про товарища. Кривой, ударив щитом особо наглого хищника, подловил момент и проткнул его шею своим импровизированным копьём. Радуясь такой удаче, я сразу рванулся Молчуну на помощь, не глядя по сторонам. Я активировал щит на спину и, замахнувшись мечом в прыжке, опустил клинок на голову рогача. Толку от такой атаки не было, однако хищник отпустил плечо Молчуна и, отпрыгнув в сторону, переключился на меня. "Молчун, ты в порядке?" спросил я, не сводя глаз с вожака. Ответа я не дождался, да и не до него мне было. Рагач сделал серию обманных манёвров и стрелой прыгнул на меня. Спасибо щиту, спину я не отбил. Однако и толку от него сейчас было немного. Вожак повалил меня на спину и попытался ухватить за горло. Я в последний момент успел прикрыться мечом, поставив его плашмя и уперевшись левой рукой. В итоге это помогло удержать его на расстоянии, но и только, патовая ситуация. Волк щёлкает зубами перед моим лицом и брызжет слюной, а я держу его. Хотя нет, не патая. Я не сразу понял, насколько рогач тяжёлый. Долго я его так не выдержу. Чёрт, он начал драть мою броню когтями, пытаясь сорвать нагрудник. Я вдруг почувствовал, что щит стал меняться. Он будто перетекал со спины на грудь и руки, обволакивая их. Лезвие меча, которое лежало в левой руке, перестало врезаться в кожу. Лапы хищника теперь скребли не по броне, а пытались прорвать невидимый щит. В следующий момент ножока обросился молчун и повис на его шее. Видимо, он хотел сбросить с меня хищника, но у него не получилось. Рогач стал вертеть головой, вырвав у меня из руки меч. Он так и сжимал его в зубах, вследствие чего острый клинок теперь мелькал перед моим лицом. Недолго думая, я сжал кулаки, которые обволакивала броня, и изо всех сил содавил рогачу в челюсть. Затем ещё раз и ещё. Я не смотрел, куда бью. Скорее всего, я несколько раз попал и по мечу, потому что на меня вместе со слюной стала брызгать тягучая кровь. После очередного удара в челюсть мне и молчину удалось повалить хищника набок. Тот попытался изогнуть шею и укусить молчина, который взял волка вдушающий захват. Как только я увидел незащищённое горло, руки сами собой нащупали кинжал и отработанным тысячераз движением я вогнал клинок в шею зверя. Рогач, почувствовав мой удар, мгновенно переключился и попытался ухватить меня. Но я навалился всем весом на его голову и ещё несколько раз вонзил кинжал в его углодку, каждый раз проворачивая клинок в ране. Зубастая пасть щёлкала где-то в области подмышки, пытаясь вывернуться. и выдрать кусок из моего бока, но я держал и не переставал бить. При этом я старался не задеть Молчуна, который упёрся коленями в хребет волка, пытаясь оттянуть его голову и придушить. Да когда же ты сдохнешь? Не знаю, сколько я нанёс ударов, когда рогатый волк наконец стал затихать. Над лесом раздался вой. Я позволил себе обернуться. Три волка лежали на поляне изрядно порубленные и истыканные болтами и стрелами. Синица занёс топор над трёхрогим хищником, лежащим на боку. Кривой бабник и зелёный теснили двоих оставшихся трёхрогих волков. Те огрызались, но даже не думали отступать. Да что не так с этими рогачами? Неужели они настолько оголодали? Я сделал глубокий вдох и, преодолевая ноющую боль во всём теле, рывком поднялся на ноги. ощутив, что вполне уверенно держусь на ногах, я устремился на помощь своим. В этот миг раздался новый вой, казалось, от него резонирует весь лес и дрожат деревья. Я застыл на месте, обратив внимание, что остальные тоже замерли, включая волков. Позади меня деревья затрещали так, будто через лес на огромной скорости пытался проехать камаз. Мощным прыжком из леса вырвался восьмой рогач. своими размерами. Он мог поспорить с тем медведем, которого мы и победили накануне. Из его огромной головы росли семь рогов, образуя витую корону. Гигантский волк издал рык, и мне показалось, что я пошатнулся от звуковой волны. Двое оставшихся волков, поджав хвосты, развернулись и бросились в лес с запредельной скоростью. Гулко рыча и мягко ступая, хищник приближался к нам. Молчун, оказавшийся сбоку от нового противника, мгновенно сориентировавшись, бросился вперёд, но рогач, поймав наёмника в воздухе, отбросил его мощным ударом лапы. Я следил за хищником, застыв на месте. Вот теперь, похоже, точно конец. Меня медведь так не испугал, как этот волчара. Призрачный пёс по уровню опасности был примерно таким же, ну, по ощущениям. Кривой бабник и синица бросились на рыгача одновременно со мной. Но волк прыгнул вперёд, просто протаранив нас и раскидав в стороны. Я врезался в землю, перекувыркнувшись несколько раз. Такая же участь постигла и жмота с бегуном. Хищник просто смёл их ударом лапы. Я наблюдал за всем, пытаясь подняться на ноги и определить, все ли кости целы. уже набегу. Я увидел, как скальп отлетел на добрых 5 метров, а рогач, порыкивая, склонился над бледным Алефом. Тот сжимал в руке меч и, похоже, готовился к последней в своей жизни атаке. В следующий миг рогач лизнул Алефа в лицо.